«Дайте-ка я подумаю своей головой», — сказал я, поскольку с некоторых пор осмелел и завел привычку оспаривать рассуждения учителя. Итак, Хорхе исключается. Шатался тут неподалеку еще и Аленард, но и он еле держится на ногах. Естественно, он тоже не мог бы одолеть Северина. Теперь Келлэр. Келлэря застали здесь, однако с минуты его выхода из кухни до минуты его поимки — Времени, на мой взгляд, прошло слишком мало. Он вряд ли бы успел уговорить Северина войти, напасть на того, прикончить и, наконец, устроить тут весь этот садом. А вот Малахия имел возможность опередить всех. Допустим, Хорхия, подслушав ваши слова в синях, отправляется в скрипторе и извещает Малахию, что книга из библиотеки находится в руках Северина. Малахия идет сюда убеждает Северина открыть и убивает его, но непонятно зачем. Кроме того, если ему нужна была книга, он узнал бы ее с первого взгляда, не переворачивая все вверх дном, ведь он же библиотекарь. «Так, кто остается?» «Бенций», — сказал Вильгельм. Бенций изо всех сил запротестовал, мотая головой. «Нет, брат Вильгельм, вы знаете, что я сгорал от любопытства». «Если бы у меня была возможность тайно пробраться сюда и вынести эту книгу, я бы сейчас находился не здесь с вами, а далеко отсюда, вместе со своим сокровищем». «Почти что убедительно», — усмехнулся Вильгельм. «Однако ведь и ты не знаешь, как выглядит книга. Может быть, ты убил, а сейчас пытаешься разыскать ее?» Бенций покраснел, как рак. «Я не убийца», — снова пролепетал он. «Все не убийцы, пока не совершают первое преступление», — философски отвечал Вильгельм. «В любом случае книги нет, и это убедительно доказывает одно, что здесь ты ее не оставил. В то же время мне кажется логичным и тот довод, что если бы ты добрался до нее раньше, ты удрал бы вместе с нею, когда сбежался народ». Он подошел к бездыханному телу, и склонился над ним. По-моему, только сейчас он впервые осознал, что у него погиб друг. «Бедный Северин», — сказал он, «я ведь подозревал и тебя с твоими ядами, а ты сам боялся быть отравленным, иначе не надел бы эти рукавицы. Боялся смерти от земного яда, а принял ее от небесного свода. Он взял планетный глобус в руки и, и принялся внимательно осматривать его. Хотелось бы знать, почему они употребили именно этот предмет? Он был под рукой. Да, под рукой. Но под рукой были и другие вещи. Горшки, садовые инструменты. А это такой дивный образец работы по металлу. Точнейший с точки зрения астрономии. И теперь он поломан. И... «О, силы небесные!» — внезапно вскочал он. «Что такое?» «Поражена была третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть звезд так, что затмилась третья часть их», — прочитал он наизусть. «Я хорошо знал этот текст, даже слишком хорошо. Откровение от Иоанна. «Четвертая труба!» — воскликнул я. «Совершенно верно. Сперва град, потом кровь, потом вода, а сейчас звезды. Раз так, надо все пересмотреть. Убийца действовал не случайно, а по заранее обдуманному плану. Но можно ли вообразить настолько изощренный ум, который убивает лишь в тех случаях, когда может выполнить предначертание апокалипсиса? Что же будет... «С пятой трубой!» — спросил я, цепенея от ужаса, и попытался вспомнить. И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. «Что, кто-то потонет в колодце?» «Пятая труба много чего обещает», — ответил Вильгельм. «Из кладезя выйдет дым, как из большой печи. Потом из дыма выйдет саранча и будет мучить людей» своим жалом, подобным жалу земных скорпионов. По виду саранча будет подобно коням, на головах у которых золотые венцы, а зубы у ней, как у львов. Так что наш убийца располагает немалым выбором средств для иллюстрации священной книги. Но не будем поддаваться панике. «Лучше попробуем вспомнить, что именно, — сказал Северин» когда объявил нам, что книга отыскалась. «Вы велели принести ее?» «Он сказал, что не может. Точно!»